Первоцвет Первоцвет весенний или лекарственный, примула, в народе известен также под названием ключики, баранчики, желтуха, скороспелка. В конце апреля, в начале мая, когда еще робко пробивается первая травка, он, один из самых первых вестников весны, уже вовсю цветет. Венчики его светло-желтых цветков трубчатый, с пятилопасным отгибом, листья светло-зеленые, прикорневые, яйцевидные или удлиненно-яйцевидные, по краям волнистые, морщинистые, покрыты коротким бархатистым пушком, собраны в розетку. Из середины розетки вырастает один или несколько безлистных стебельков высотой 15-30 сантиметров, на вершине которых распускаются собранные в зонтик склоненные в одну сторону цветки. словно связка золотых ключиков. Они сравнительно крупные и хорошо заметны среди весенней травы. Цветет растение с конца апреля до июня. В сентябре созревают плоды, яйцевидные многосемянные коробочки бурого цвета. Корневище растения короткие, толстые, вертикально направленные, с многочисленными корнями. Распространен первоцвет весенний широко. Встречается обычно в редких лиственных и смешанных лесах, зарослях кустарников, на лесных полянах и опушках в европейской части СССР, на Урале. Близкий к нему вид первоцвет крупночашечный растет на Кавказе, Алтае и в горах Средней Азии. На Руси издревле считалось, что первоцвет — это золотые ключики, которыми весна открывает дорогу теплу. Целебные свойства растения известны давно. Корни первоцвета применяли при бронхите, воспалении легких, простуде, настой цветков при истощении нервной системы, головных болях, бессоннице, а настой листьев как общеукрепляющие патагонные и мочегонные средства. В медицине используют листья, цветки первоцвета и корневища с корнями. Листья с цветками собирают во время цветения, а корневища с корнями осенью, в начале увядания растения или ранней весной до отрастания листьев. Выкопанные корни нужно очистить от земли, обрезать ножом наземные части, быстро промыть в холодной воде и провялить на открытом воздухе. а Затем их досушивают в местах с хорошей вентиляцией или в сушилках. Получаемое сырье... Короткие 3-12 см бугристые корневища и тонкие корни светло-бурого цвета имеют приятный запах, похожий на фиалковый и горьковатый вкус. Цветки и листья первоцвета весеннего также имеют слабый приятный запах, вкусах слегка сладковатый. Сушить их следует быстро, в хорошо проветриваемых помещениях, причем допускается сушка при довольно высокой температуре 100-120 градусов. При быстрой сушке в растении сохраняется больше витаминов. Листья первоцвета чрезвычайно богаты витамином С. Его содержится от 700 до 6000 мг процентов, в зависимости от вида сырья. Ни в одном растении в листьях нет столько аскорбиновой кислоты, как в первоцвете. Содержат они также витамин А. Нежные листочки первоцвета можно употреблять как салатную зелень, Витамина С в них в три раза больше, чем в цветках, и в десять раз больше, чем в корневищах и корнях. По вкусовым качествам они мало чем уступают огородному салату, однако по пищевой ценности несравненно превосходит его. Неудивительно, что в некоторых странах, например, в Англии, и Голландии, первоцвет выращивают на огородах как витаминную культуру. Эта первая зелень очень полезна, ведь весной наш организм испытывает витаминный голод, и ему нужны микроэлементы и другие биологически активные вещества. Из сухих листьев первоцвета можно приготовить настой. Одну столовую ложку измельченного сырья заливают половиной литром крутого кипятка, настаивают полчаса-час и пьют по полстакана два-три раза в день, как витаминные средства. Витамин С в растворе довольно быстро разрушается, поэтому настой не следует долго хранить, не более одного-двух дней. Настой из листьев обладает мочегонным действием, поэтому в народе его используют при болезнях мочевого пузыря и почек, а настой из цветков как средство от бессонницы, нервной слабости, а также при головных болях. Высушенные листья растения можно истереть в порошок, который хорошо хранится. Даже через год вещества, содержащиеся в нем, не теряют своей активности. Порошок можно использовать для приготовления настоя, добавлять первые блюда. Он очень эффективен при весенних гиповитаминозах, сопровождающихся упадком сил, бледностью, сухостью кожи, отсутствием аппетита и во всех других случаях, когда организм испытывает недостаток витаминов С и А. Иногда весной из-за нехватки витаминов, резко падает зрение Для его нормализации нужно пить настой листьев а также употреблять салат из свежих листьев и цветков. Для приготовления настоя из цветков первоцвета три столовые ложки сухих цветков заливают двумястами тыями миллилитрами кипятка настаивают полчаса час выпивают глотками в течение дня. Корневища и корни первоцвета известны как прекрасные отхаркивающие средства. В них содержится 5-10% сапонинов, оказывающих отхаркивающие действия и усиливающих секреторную активность слизистых оболочек верхних дыхательных путей бронхов. Сапонины первоцвета также активизируют деятельность ресничного эпителия, оказывают спазмолитическое действие. Это ускоряет удаление секрета из дыхательных путей. Обнаружены в корнях и сложные эфиры салициловой кислоты. Отвар корней готовит из соотношения 10 грамм 1 столовая ложка корней на 200 грамм кипятка. Кипятят 15 минут, принимают по 1-2 столовых ложки 3-4 раза в день. Отвар корней используется в основном как отхаркивающее средство при катарах верхних дыхательных путей. хронических трахеитах, бронхитах, воспалениях легких. Имеют они некоторый патогонный, мочегонный эффект. Корни первоцвета часто включают в состав различных противовоспалительных и отхаркивающих сборов, предназначенных для лечения заболеваний органов дыхания. В народной медицине они применяются не только как отхаркивающие средства, но и как мочегонные, патогонные. а также как средство, успокаивающее ревматические боли. Растение не ядовито, и даже при длительном его употреблении не отмечается побочных явлений. Противопоказаний к использованию препаратов первоцвета также нет. Известно много разновидностей первоцвета. Некоторые выращиваются с декоративной целью, например, как комнатные цветы. Чем у кого отмечается склонность к аллергии, Следует помнить, что два вида декоративных примул – примула китайская и примула обконика — могут провоцировать аллергические реакции, причем иногда весьма тяжелые. Эти виды растений выделяют через свои железистые волоски белковое вещество примулен. Он-то и может вызвать аллергические реакции, воспаление слизистых оболочек, слезоточивость, приступы чихания, насморк. повышение температуры и тому подобное, раздражение кожи, сопровождающиеся зудом и появлением сыпи. В этом случае нужно избавиться от цветка, поскольку контакт с ним будет поддерживать неприятные и болезненные аллергические реакции. Один из моих знакомых перенес тяжелый грипп, который осложнился воспалением легких. Ему пришлось принять большую дозу антибиотиков, да и немало других лекарств, Однако долгое время держался кашель, наблюдалась вегетативная дисфункция, повышенная потливость, быстрая утомляемость. После эмоциональных и физических напряжений, даже умеренных, несколько повышалась температура 37,3-37,5 градусов, беспокоили головные боли, нарушился сон. Более того, существенно снизилось зрение. Я рассказал ему о целебных свойствах первоцвета и посоветовал пить отвар корня. и настой из цветков и листьев. Это было в начале апреля. Через месяц заметно улучшилось зрение, смягчился кашель, крепче стал сон, да и лучше стало общее самочувствие. Мой знакомый стал собирать свежие листья и цветки примулы и использовать их при приготовлении салатов. Прошел еще месяц, и болезней как не бывало.